Глава шестьдесят восьмая. Ожидание. «Значит, без поддержки с орбиты вам не устоять?» Тем временем Барн задал Садону очередной вопрос. «Все верно. И через вас пойдут тысячи монстров, которых даже искать не придется?» «Не придется». Кажется, Трак тоже понял, чем сейчас закончится этот разговор. Тогда не вижу смысла рисковать своими кораблями, прорываясь к вам в ближайшие два дня. Барн хохотнул. Я понял, что времени осталось совсем мало и принялся еще активнее шурудить под панелью управления. Вот, вроде нащупал что-то похожее на показанную оси деталь. Дистанционное отключение Харвестеров, блокировка всех систем, перевод сбора в автоматический режим... Барн тем временем выдал серию команд, а я сжал руку в хорошо знакомую распальцовку. «Активатор!» И сразу же статус, чтобы проверить, правильно ли я все сделал. «Вы отключили модуль дистанционного контроля». «Получилось!» Я вскочил на ноги и увидел, что все остальные Харвестеры уже замерли неподвижными мертвыми громадинами. На ходу остались только два – Мой и Аси. Карл с Айлой, похоже, тоже не успели ничего сделать. И вот теперь нас, около сотни разумных, на двух десятках неподвижных машин и двух рабочих. И что мы сможем сделать против наступающей Орды? «Что случилось? Навигация заблокирована!» Связь между Харвестерами еще работала, и до меня донесся голос из какой-то другой машины. Кстати, надо бы попробовать всех этих людей, вернее пришельцев, сорганизовать, а то в эфире молчания роль лидера на себя никто брать не хочет. И, похоже, придется этим заниматься мне. Будь тут принцесса, я бы с радостью уступил Ами эту роль. Но вроде бы я сейчас тут единственный лорд, а салдоки, как я недавно решил, никогда не сдаются. Итак, надо начинать. Я прокашлялся. И сделать это лучше всего будет, рассказав о том, что, собственно, сейчас произошло. Нас бросили. Командование узнало о перемещении сил самообороны планеты и решило, что Харвестеры и без нас соберут огромное количество насыщенного Наомита. Чтобы мы не сбежали или не повредили технику, они ее дистанционно отключили. А этот момент... Я надеюсь, Садон Трак понимает, что это он нас подставил. Или все же это была не случайность? Ладно, надо продолжать. Так вот, два собирателя мы спасли, вовремя уничтожив механизмы дистанционного контроля. И теперь вы всех нас здесь бросите? Голос изменен, но мне почему-то кажется, что это Трак пытается всех настроить против меня. Да что я все время о нем думаю? «Не брошу. Мы могли бы уехать, но мы не из таких. Так что давайте собираться и готовиться к обороне». Больше возражений не было, и мы начали постепенно переходить от слов к делу. Бен на моем Харвестере принялся стаскивать остальные обездвиженные машины в кучу. Так монстрам будет до нас сложнее добраться. А еще Харвестеры смогут дотянуться до найденной Карлом древней конструкции. Одна тысячная грамма в секунду — это кошмарно мало, но даже те крохи насыщенного Наомита, что мы так соберем, пригодятся нам в будущей битве. Садон, ты же изучал данные об этой планете. Рассказывай, чего нам ждать. Мы собрались на небольшой совет, и я дал Траку возможность безопасности выдать информацию, собранную им в прошлые петли. Стандартный набор, — Садон вздохнул. «Меньше всего нам стоит бояться боевых химер». Асси тут же проиллюстрировала слова Трака у меня в голове, сформировав образ четырехрукой, похожей на обезьяну-твари, передвигающейся сразу на всех конечностях. К счастью, местные химеры оказались не такими опасными, как творения Вивисектора. Большинство из них не владели техниками, а были просто сильными и быстрыми бойцами ближнего боя. Как оказалось, на каждой планете Старой Империи были специальные баки с псевдоплотью. Когда-то их активировали, и вот этот процесс шел до сих пор, вылупляя из этих своеобразных биологических реакторов все новые и новые образцы защитных химер. Емкость баков, разумеется, была конечна, но уже сформированные химеры собирали трупы людей, трупы пришельцев, трупы своих собратьев, и тащили их к бакам, не давая процессу сойти на нет. «И тем не менее, помните, что среди них выделяют четыре типа». Садон продолжил свой рассказ про химер. «Легкие – они будут пытаться взять нас скоростью и количеством. Тяжелые – которые пойдут на пролом. Для них нужно будет приберечь ваши самые сильные техники. Химеры – командиры». Их нужно уничтожать в первую очередь. Это существенно упростит сражение со всеми остальными. Ну и, наконец, матки. Это передвижные фермы, которые позволяют химерам пополнять свои ряды прямо на местах. И да, если вы не хотите, чтобы вас и ваших товарищей, что случайно попадут в плен к нашим врагам, скормили этим штукам заживо, тогда уничтожайте их сразу, как увидите. Садон Трак выдохнул, а я как вживую представил, что в одной из прошлых петель он нашел свой конец в одном из таких переносных биореакторов, переваренный заживо. Да уж, подобной смерти никому не пожелаешь. Ты говорил, что еще тут могут быть дроиды. Несмотря на возникшее чувство жалости к Траку, я смог его побороть и перейти к делу. Все же мы еще не всех возможных врагов успели разобрать. С дроидами все немного странно. Садон почесал затылок. Вообще, в наземной группировке их не должно быть, но, похоже, данная система немного отошла от стандартного протокола, и орбитальные станции спустили часть своих модулей на поверхность. В итоге мы получаем довольно хрупкие, неуклюжие, но при этом обладающие огромной пробивной мощью конструкции. «Они летают?» Меня посетило нехорошее подозрение. К «Счастью, нет», — успокоил меня Вели. «На земных дроидах, видимо, решили сэкономить. Да и не приспособлены космические конструкции для полета в атмосфере. Впрочем, появление хотя бы нескольких экспериментальных летающих образцов меня бы не удивило». На этом с разбором противников мы закончили и продолжили работу над возведением нашей линии обороны. Если честно, я рассчитывал на пару советов от Аси, но пылающая длань пока предпочитала молчать и наблюдать. Надеюсь, в бою она все же нас поддержит. Может быть, с ней поговорить? Я так и не успел воплотить в жизнь свою последнюю мысль. С вершины искусственной горы – сложившийся из двух сгромоздившихся друг на друга харвестеров, раздался крик Карла. «Они идут! Весь горизонт, кажется, бурлит от их количества!» В голосе маленького помощника Бена прозвучали нотки восторга. «Кажется, он ни капли не боится, маленький адреналиновый наркоман!» «Посмотрите вверх!» Неожиданно Карл закричал снова, и на этот раз его голос звучал очень удивленно. Сначала я опасался, что он и там заметил врагов, но, как оказалось, его внимание привлекло кое-что другое. Фрегат Маури. Наш фрегат Маури. Он почему-то прорывался сквозь защитный периметр на орбите, и, что характерно, корабли Барна его прикрывали. Кто-нибудь понимает, что тут происходит? Я посмотрел на стоящих рядом Асси и Трака.